«И за этим в том числе», — отвечает Шарлотта. Она не добавляет, что основная цель — снять камень с души, спросить г а р р и е т кое о чем б е с п о к о я щ е м ее с того вечера на пляже. «Если я отправлюсь на следующей неделе, ты сможешь взять детей?» — спрашивает она. Волна жара врывается в кухню г а р р и е т когда она открывает дверцу духовки. Гарриет наклоняется и тыкает шарлотку ножом. Та выглядит готовой, однако Гарриет колеблется, засунув голову практически внутрь духовки, пока решает вытаскивать или дать ей еще постоять пять минут. В конце концов, она закрывает дверцу и смотрит на часы, потягивая спину и потирая живот, и кажется, что ее внутренности завязываются в узел, чувство, которое приходит и уходит. Но сегодня оно сильнее, что неудивительно, ведь Шарлотта должна приехать через час. Гарриет п о д н и м а е т детский монитор и прижимает к уху. Она слышит негромкое огуканье. согревающий сердце звук. Когда она ставит монитор на подоконник, то внимательным взглядом окидывает сад, где Алиса бродит вдоль маленькой клумбы с лейкой. Агент по сдаче недвижимости сказал ей, что сад имеет хороший размер для подобных квартир на первом этаже в этом районе, особенно удобно, что рядом школа. После остальных 15 предложенных вариантов Гарриет поняла, что нашла золото и потребовала, чтобы агент показал ее первой. Как только она увидела квартиру, то сказала, что берет ее. Вернуться в Кент оказалось легким решением. Они не могли оставаться там, где были. В доме, переполненном воспоминаниями, где Брайан по-прежнему мерещился в каждом углу. Каждое утро, когда г а р р и е т просыпалась, первым делом ей представлялся муж, лежащий в кровати рядом. И только ее последнее воспоминание о нем там, в море, могло смыть эти мысли, и в равной степени это не было приятным способом начать день. В Дорсете для г а р р и е т Ничего не осталось. Никаких мест, куда она могла пойти с Алисой, и где ничто не напоминало бы о ее утрате. Однажды она остановилась посреди кафе национального трастового дома и почувствовала, что мир вокруг испаряется. Вспыхнувшее воспоминание о разговоре с отцом в том же самом помещении ослепило ее. Когда Алиса потянула ее за рукав, Гарриет обернулась и осознала, что плачет. Какая-то пара уставилась на нее из-за углового столика. В тот момент она поняла, что им необходим новый старт, шанс создать новое воспоминание, вместо того, чтобы каждый день бередить незажившие раны. Квартира в высоком викторианском доме за углом от новой школы Алисы стала идеальной базой для этого. Гарри глубоко вздыхает, и в этот момент в воздухе появляется запах Гарри. «О, нет!» — бормочет она, открывая дверцу духовки. Шарлотка покрылась по краю темно-коричневой коркой, которая будет... хрустящей и жесткой. Гарриет знает это и без тыканья. Она отставляет противень в сторону и борется со слезами. «Мамочка, а это что за вонь?» Алиса заходит на кухню, сморщив нос, и роняет на пол пустую лейку. «Я сожгла шарлотку». Алиса подходит поближе и всматривается в пирог. «Она все равно вкусная мамочка!» г а р е т улыбается и гладит дочь по волосам. «Что ты делаешь в саду?» «Поливаю дедушкину розу!» Отвечает она, как нечто само собой разумеющееся. «Умница!» г а р е т делает паузу. «А папину тоже полила?» Алиса кивает т И г а р р и е т меняет тему, спрашивая, не хочет ли т о пить. Она понятия не имеет, правильно ли поступает, когда дело доходит до разговора с Алисой о Брайане. Психологи-консультанты советуют ей не делать вид, будто его не было. Пускай Алиса знает, что она может говорить о своем отце и задать вопросы, когда захочет. Но г а р и е т часто задумывается, приносит ли это им какую-либо пользу. г а р и е т не хотела сажать ради Брайана розовый куст. В садовом центре она изначально выбрала только один, чтобы посадить его в честь своего папы. Только когда они уже стояли на кассе, ей пришло в голову, что Алисе тоже полагается иметь куст в память о ее собственном отце. «Пойдем». и выберем какой-нибудь и для твоего папочки тоже. Мы же должны, — предложила она, и Алиса пошла за ней через магазин, отставая по меньшей мере на три шага. Гарриет указывала на красивые кусты, пока Алиса не согласилась на один. Первое время Гарриет выбирала какой-нибудь бутон, срезала и ставила в цветочный стакан на подоконнике. Она говорила Алисе, что иногда они были из дедушкиного куста, а иногда из папиного. Но со временем она не смогла иметь в доме ничего напоминающего о Брайане и перестала собирать цветы с его куста. «Это всего лишь растение», — говорила она с е б е Но это было нечто большее. Это было постоянным напоминанием о том, как Брайан издевался над ней. Ей казалось, что он за ней следит, и она боялась, что однажды в конце концов вырвет проклятый куст из земли. — Хочешь взять это с собой на улицу? г а р и е т наполняет стакан водой и вручает Алисе. Ей еще нужно навести порядок на кухне, переодеться и выложить новые салфетки и магазинный пирог, купленный на всякий случай, сервировать это все красиво. Она не говорила ш а л о т т е с тех пор, как сообщила ей, что суда не будет. К тому времени это не являлось сюрпризом, но подтверждение все равно стало облегчением. Гарриет поняла, что нет никаких свидетельств ее причастности».